27 мая, пятница. К утру вчерашняя уверенность, что кто-то украл у нее флешку, а потом подбросил, пропала. Прав, Роман, она постоянно думает о том, что случилось с Юлием Семеновичем, и поэтому себя накручивает. Агата впервые после смерти родственника полностью погрузилась в работу, оторвалась от компьютера только когда в офис заглянул Роман. «Нам с Павлом нужно отъехать на пару часов», — доложил он. «У заказчиков проблемы, будем разбираться». Рядом стояли парни-коллеги, склонившись над одним из компьютеров. Агата кивнула, приняла к сведению. Роман покосился на парней и неожиданно, не обращая внимания на коллег, поцеловал Агату в нос. Агата смущенно отшатнулась, Роман засмеялся и быстро вышел из офиса. Она снова уставилась в дисплей. Работать расхотелось. Опять вернулась назойливая мысль, что она обязательно заметила бы валявшуюся на полу флешку, когда уходила на работу. Она тогда действительно внимательно оглядела прихожую. Агата достала телефон, вышла в коридор. Номер Кирилла по-прежнему оставался вне зоны действия сети. «Съезжу», — решила Агата, — «съезжу и спрошу». Что она спросит, Агата точно не решила, но увидеть Кирилла и все выяснить захотелось немедленно. В конце концов, она должна сказать ему, что выходит замуж и поставить окончательную точку в их отношениях. Агата вернулась в офис, схватила сумку, прошла через проходную и решительно направилась к метро. Погода выдалась отвратительная, пасмурная, ветреная. Холодный ветер подгонял ее в спину, продувая тонкую ветровку. В майские холода обычно зацветает черемуха, но она по пути к метро Агате не встретилась и проверить народную примету возможности не оказалось. Кирилл жил в такой же панельной девятиэтажке, как и Агата, и квартира у него была почти такая же, как у нее, жилье, по которому с первого взгляда ясно, что оно временное и хозяевам совсем неинтересное. Агата удивилась впервые, попав к Кириллу. Он был дорого одет, ездил на Вольво, она не предполагала, что дом у него будут старые потемневшие обои, даже Агата такие обязательно заменила бы. «Я снимаю квартиру», — объяснил тогда Кирилл, хотя Агата на эту тему вопросов не задала. «Решу, жениться куплю». Ей тогда показалось, что он прямо сейчас скажет, что жениться хочет на ней, но Кирилл пошел на кухню, поставил на стол бутылку вина. У него было красивое, грустное, мужественное лицо. У него были жесткие ласковые руки. И когда он спросил, «Останешься?», Агата прошептала «Да». Тогда она не жалела, что осталось. Она сейчас об этом жалела. Когда она шла от метро к дому Кирилла, ветер стих. Ненадолго выглянуло солнце. Чем ближе она подходила к подъезду, тем менее решительной становилась. Она скажет Кириллу, что выходит замуж. Он с равнодушным удивлением на нее посмотрит и пожелает счастья. Ужасно глупо и пошло. Еще можно спросить, не заходил ли он в ее квартиру в ее отсутствие. Кирилл посмотрит на нее, как на сумасшедшую. У подъезда она совсем замедлила шаги но потом все таки заставила себя войти и позвонила в дверь квартиры. Она звонила долго. Звонок за дверью был хорошо слышен. В какой-то момент у нее мелькнула дикая мысль, что Кирилл мертв и лежит в постели, как Юлия Семенович, только в отличие от Юлия Семеновича, у него нет друзей и некому вскрыть дверь. Агата понимала, что мысль ненормальная. Нужно уйти отсюда и навсегда забыть о Кирилле. Она снова потянулась к звонку, но тут открылась соседняя дверь, и женщина лет пятидесяти, неприязненно оглядев Агату, спросила, «Вы к кому?» К Кириллу Морошкину отчиталась Агата. «Съехал он», — процедила тетка. «Давно?» — зачем-то спросила Агата. «Недели две». Женщина пошла к лифту, Агата спустилась вниз пешком. Узнать, встречалась ли мать с Юлием, хотелось так сильно, что ни о чем другом думать не получалось. Утром Павел хотел напомнить Ксении, чтобы придумала, как это сделать, но не стал. Знал, что она будет смотреть на него с осуждением, а ему это не нравилось. Ему придется смириться с тем, что жена его не понимает. Решение пришло, когда секретарша Вероника положила перед ним стопку бумаг на подпись. Не надо ничего придумывать. Нужно приехать, забрать любые бумаги, которые он найдет у Юлия, и сказать, что они ему необходимы, или вообще ничего не говорить, он не обязан ни перед кем отчитываться. Черновиков с отпечатанным текстом у дяди было много. Юлий складывал их и выбрасывал, когда стопка становилась огромной. Юлий был одним из немногих, кто постоянно пользовался домашним принтером. Свой принтер Павел давно за ненадобностью поставил на шкаф. Он бы поехал немедленно, но позвонил заказчик, пожаловался на проблемы с софтом. Заказчик был занудный, в его проблемы Павел не верил, но не кинуться выражать озабоченность было невозможно, и Павел, захватив Романа, поехал все решать. Никаких проблем не оказалось, конечно. Роман мягко объяснил заказчику, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы алгоритмы делали то, что им положено. И они с Романом, повеселевшего заказчика, покинули. «Идиот», — охарактеризовал заказчика Павел, садясь в машину к Роману. «Дурак», — подтвердил Роман. От заказчиков, неспособных или не желающих прочитать инструкцию пользователя, хорошо бы сразу отказываться, но этого Павел позволить себе не мог. Так можно и совсем без заказчиков остаться. К тому же софт разрабатывался специально для этого заказчика, и тот обещал рекламировать разработку. «Отвези меня домой», — попросил Павел. «У меня дела, я сегодня больше не появлюсь». Роман был хорошим водителем, умело объезжал пробки, довез быстро. К счастью, Ксения оказалась дома, выскочила в прихожую, как только он хлопнул дверью. Павел чмокнул жену, набрал городской номер Юлия и нетерпеливо слушал длинные гудки. Мать ответила после четвертого. «Я сейчас заеду», — быстро сказал Павел. «Мне нужно кое-что забрать». Ксения погрустнела сразу, мгновенно. Ей не нравилось его отношение к матери, Она не понимала его в главном, но во всем остальном на нее можно было положиться. «Сделай так, чтобы я мог посмотреть телефон», — проинструктировал Павел жену, наблюдая, как она быстро натягивает платье. Ксения молча надела на платье жакет. Машина осталась на офисной стоянке, пришлось ехать на авто жены. Ксения не была таким хорошим водителем, как Роман, а цветофоров трогалась с опозданием, отставала от потока. Он пожалел, что не сам сел за руль и с трудом сдерживался, чтобы не ворчать. «Ей было двадцать лет, когда ты родился», — неожиданно сказала Ксения, внимательно глядя на дорогу. Настроение испортилось, даже продолжать поездку расхотелось. «Я просил тебя об этом не говорить», — прошипел он. Жена замолчала. Свернула к дому Юлия, заметила свободное место, припарковалась. Павел выбрался из машины, подождал Ксению и неожиданно сказал. «Она меня бросила, совсем маленького». «Она тебя не бросила», — тихо и решительно не согласилась Ксения. Жена на него не смотрела, пошла к подъезду, он двинулся следом. «Она была очень молодая, и тебя воспитывала бабушка, так часто бывает». «Ничего ты не понимаешь», — процедил Павел. Ключи у него были, но он позвонил в дверь. Ему везло сегодня, Николая дома не оказалось. То ли мать была хорошей актрисой, то ли в самом деле обрадовалась. Увидев Ксению, он не понял. И не понял, Ксения тоже сделала вид, что радуется матери, или в самом деле же неприятно иметь дело с ней. Женщины обнялись, поцеловались, ушли на кухню. Он быстро зашел в комнату, служившую кабинетом, тронул стопку использованных бумаг у принтера, заглянул в спальню Юли, а потом в бывшую бабушкину комнату. Мать в квартире обживалась. Вместо бабушкиной кушетки стояла широкая кровать, от вида которой стала противно до тошноты. Впрочем, на эмоции у него времени не было — Рядом с кроватью на тумбочке лежал телефон. Ему понадобилось меньше минуты, чтобы приложение Яндекс-Такси подтвердило его подозрение. Накануне смерти Юлия, мать, доехала от отеля до чистых прудов и через час поехала назад. Павел дядя посочувствовал, он бы такого длительного общения с ней не выдержал. Он вернулся к принтеру, сунул половину бумажной стопки в сумку и заглянул на кухню. «Какой отличный парк сделали в Зарядье!» — говорила мать. Ксения с улыбкой на нее смотрела. «Я все взял», — сказал Павел Ксении, — «поехали». А чай мать жалобно на него посмотрела. Раньше у нее в таких случаях на глазах появлялись слезы. «У нас такой вкусный торт! И Коля сейчас придет!» В другой раз смотреть на мать было противно, и Павел не смотрел. Ксения, не глядя на него, послушно поднялась. Она больше не улыбалась. «Я вас провожу». Мать бросилась куда-то в комнату, вернулась в длинной вязаной кофте. В лифте спускались молча, и, слава богу, слышать, как жена щебечет с матерью, у него сил не было. Павел толкнул подъездную дверь, пропустил женщин вперед, и поэтому не сразу увидел подходившего Николая. Материн сожитель вежливо улыбался, и Ксения ему приветливо и весело улыбнулась, и опять Павел не понял действительно ли ей приятно видеть николая или она талантливо притворяется «Здрасте», — процедил павел привет посмотрел на него николай непонятно почему напомнив юлия наверное потому что Юлий также умел говорить серьезно а глазами усмехаться коленька давай детей проводим из за растущих рядом кустов вывернула дама с интересом оглядела их маленькую группу они посторонились «Добрый вечер, Леночка!» — ласково пропела мать. Павел не предполагал, что она способна так быстро познакомиться с соседями. Леночке было лет пятьдесят, и она напоминала строгую училку из советских фильмов, прямая, тощая и в массивных очках. Строгая Леночка от отчего-то особенно внимательно оглядела Ксению. «Правильно сделала, у жены можно поучиться и одеваться со вкусом, и держаться со скромным, уверенным достоинством». Как именно следует одеваться женщинам, Павел точно не знал, но был уверен, что Ксения это умеет. Мать с сожителем довели их до машины. За руль Павел сел сам, пробок на дороге стало больше, но он их почти не замечал и не раздражался, как обычно. Он думал о том, что делать дальше. Неожиданная поездка сломала день. Начинать работу, которую Роман утром себе наметил, было поздно, и он решил, что нужно сделать самое простое и приятное — забрать Агату и начать отдыхать прямо сейчас. Агата сидела в офисе в одиночестве. Он с удовольствием ее поцеловал и шепнул. «Что делаешь? Давай смоемся». Она потянула его за руку, чтобы он сел рядом. Роман заглянул в дисплей. «Что делаешь?» «Думаю», — улыбнулась Агата. Ему нравилось, как она ему улыбается. Ласково она улыбалась. «Кончай», — посоветовал он, — «пойдем отсюда». Она послушно вытащила из разъемов две флешки, сунула их в сумку. На работе они давно не пользовались физическими носителями. Черт возьми, он совсем забыл, что ей мерещится что-то подозрительное в связи с флешкой. «Сравнила инфу на обеих флешках?» — догадался Роман. «Угу», — кивнула Агата. «Ну и как? Файлы совпадают». Он не сомневался, что информация, которую они переписали с компьютера, лежавшего в кабинете Павла, совпадает с той, которую Агата записала раньше. Он скорее поверил бы в инопланетян, чем в то, что кто-то организовал вокруг нее заговор. «Ну, слава богу», — засмеялся он, — «значит, никто у тебя флешку не крал». Агата наклонилась, выключила компьютер и задумчиво на него посмотрела. «Не значит». Флешка сначала пропала, а потом появилась. «Рома, я в этом уверена». Роман растерялся. Ему не хотелось думать о чем-то постороннем. Ему хотелось думать только о том, как им хорошо друг с другом. Ко мне в квартиру кто-то заходил. Не нашел в домашнем компе того, что искал, и украл флешку. Заглянула Вероника, вздохнула, стоя в дверях. — Вы здесь, слава богу, хоть кто-то появился. А то ни вас, ни Павла сижу одна как дура. — Не сиди, — посоветовал Роман. — Иди домой, Павла сегодня не будет. — Ну да, а если позвонит кто-нибудь? Вероника насупилась и упрекнула Агату. «Ты бы хоть предупредила, что обедать без меня пойдешь. Я тебя ждала, ждала. Я не обедала, я по делам ездила». Обиженная Вероника закрыла за собой дверь, и Роман спросил, куда ты ездила? «Это мог сделать только Кирилл, только он. Куда ты ездила?» «К Кириллу», — не сразу ответила Агата. «У него отключен телефон, я не смогла ему позвонить. Поехала домой, но мне никто не открыл. Соседка сказала, что он две недели назад съехал. Ничего не произошло, но Роману показалось, что он как-то сразу устал. «Рома, я люблю тебя», — Агата смотрела на него спокойно и твердо. «Мне никто, кроме тебя, не нужен, но я должна понять, что происходит». Он молчал. Агата обняла его, прижалась к груди. «Я не хочу, чтобы ты куда-то ездила без меня», — выдавил Роман. «Больше не поеду». Он ее простил, обнял и неожиданно подумал, что напрасно не хочет ей поверить. Агата не истеричка, и кто-то действительно убил ее родственника.